Пять советов, которые помогут сделать пост от проблемы еще сильнее. Совет номер один. Не спеши с эмоциями. Всему свое время. Пост по схеме от неудачного опыта пишите в три шага. Шаг первый. Найти неудачу в жизни, с которой столкнулся потенциальный клиент. Шаг второй. Описать ее. Важно, чтобы описание было понятным. Шаг третий – эмоционально усилить. Вот именно на третьем шаге мы начинаем играть глаголами, добавлять метафоры, искать струны души, за которые будем дергать. Совет номер два. Глагол в центре внимания. Вы, конечно, заметили, что в прошлых главах я много раз повторял одну мысль. Чтобы вызвать у читателя эмоции, используйте сильные глаголы. Зачем, когда есть прилагательные и наречия? Зачем, когда каждый пост вы украшаете фотографией или видео? Давайте попробуем разобраться, зачем. В США психолог Элизабет Лофтус провела исследование. Людям показывали видеозапись с автомобильной аварии, а затем разделили их на две группы. Первой группе задали вопрос «С какой скоростью двигались машины, когда столкнулись?». Второй группе задали похожий вопрос, который отличался только глаголом «С какой скоростью двигались машины, когда врезались?». Что получилось? Те испытуемые, которые слышали вопрос с более эмоциональным глаголом, врезались. Отвечали, что автомобили двигались со скоростью 65 км в час. Те, кому задавали вопрос с более мягким глаголом, столкнулись, указывали, что скорость была примерно 50 км в час. Задумайтесь. Они видели один и тот же ролик. Но глаголы в вопросе заставили их по-разному трактовать ситуацию. Ученые пошли дальше. Тех же респондентов спросили, видели они битое стекло на видеозаписи или нет, при том, что никакого битого стекла там не было. Из группы столкнувшихся положительно ответили лишь 14% опрошенных, а среди врезавшихся таких было 32%. Более чем в два раза. Отличие в одном слове, а такая разная трактовка ситуации. Вот теперь вопрос к вам. Способны ли на такое наречия и прилагательные? То-то же. Совет номер три. Используйте разные варианты начала поста. Нет ничего хуже, чем посты-близнецы, повторяющиеся изо дня в день. Написанные по одной схеме начинающиеся с одинаковых конструкций. Через неделю они приедаются. Через месяц подписчики отписываются. Чередуйте подходы. Начинайте посты по-разному. Вот несколько предложений. Помните? Вам знакомо? Это было с вами? С вами случалось такое? Кто знает, тот меня поймет. Вы сталкивались с этим? Совет номер четыре. Выбирайте крючки. Чтобы вызвать эмоции в продающих постах, вы можете использовать несколько типов крючков. Обратиться к читателю и предложить ему вспомнить ту самую ситуацию, которая оставила глубокий печальный след в его душе. Рассказать историю о человеке, который удивительно похож на читателя, испытывая точно такие же эмоции и переживания. Ввести внешнее третье лицо, которое указывает читателю на проблему. Муж, жена, подруга, мама, теща, свекровь и далее по списку. Ввести внутреннее третье лицо, внутренний голос или здравый смысл. Совет номер пять. Больше выгоды, меньше мыгоды. В рекламном тексте есть выгоды и есть мыгоды. Вы получаете, мы доставляем. Старайтесь, чтобы выгод было больше, чем мыгод.